Глава двенадцатая. Новый бой и новая для д и м а лига. Сегодня допускалось использование как холодного, так и огнестрельного оружия, правда на последнее накладывалось ограничение: только одно основное орудие. Допускались и установка силовых щитов. Так что на арене сначала высаживали силовую броню при помощи оружия, а затем финальный залп из главного калибра добивал противника. Как выяснил Дим, особым шиком считалось окончить бой без единого выстрела или загнать оппонента в одной из шести ловушек, установленных по периметру клетки. С прошлого боя арена ничуть не изменилась, разве что на рельсах, из которых она была сварена, прибавилось в м я т и н Дим поднял голову и приметил парочку тех, что остались на том месте, где Гордыня цеплялся за крышу для финального удара. Зрители не сильно отличались от прошлого боя. На первом ярусе трибун располагались зрители с к а с т о й домастера. В верхних ложах сидели сливки этого города. Их было немного, но Диму хватило одного взгляда, чтобы понять, кто здесь хозяин. И дело даже не в интерфейсе, хотя он сильно помогал при распознавании высоких гостей: грант мастера, технополиты, ученые. и священнослужителей здесь каждой твари было по паре. Зрители из самых низов приходили сюда не только за развлечениями, ставками и алкоголем. Местами зазор между рельсами клетки был достаточным, чтобы в него протиснулся человек. Технократы забавлялись, бросая деньги на арену. И отчаянные бедолаги бросались за ними внутрь, собирая летящие монеты. Внизу было достаточно бурых пятен, говоривших о том, что не всем повезло вернуться обратно. Клетка неспроста имела форму гексагона. Трибуны шестиугольника были поделены на сектора. В каждом из которых располагался хозяин боевой машины. Шесть сторон, шесть участников и шесть боев за вечер. Так вышло, что Дим сегодня будет сражаться за Арсмаш, за корпорацию семьи Герц, пока еще их корпорацию. Первым противником Дима будет боевой бот Алины Лабаевой. наследницы корпорации Лабаев Армс. Так вышло, что она является единственным наследником главного производителя насимового оружия по эту сторону Уральских гор. Девушка б у д у щ и й в л а д е л е ц боевой корпорации. Не мудрено, что к ней приковано особое внимание, и ей приходится бороться с усиленным давлением. Дим не был психологом. Но ему казалось, что она участвует в боях, чтобы доказать всем, что достойна стать технократом, столпом этого города. Громовержец, боевой бот 36 уровня, ч е т в е р т о е поколение. Пилот нет. Очков в р о н е структуры 45240, дробь 4630. Очки боевой мощи 42.20, дробь 42.20, масса 112 тонн, энерго реактор Юпитер 72 000 лошадиных сил. Громовержец бот, на котором сегодня придется биться Диму, впечатлял, чтобы им управлять. были необходимы действительно хорошие навыки пилотирования, х а в е р ш а с с и импульсивный силовой щит и два четырехступенчатых манипулятора для владения холодным оружием или же щитом, а в качестве основного калибра парный 88-миллиметровый шотган, до безобразия простое, скорее даже архаичное оружие. Но фишка не в слабом оружии, а в боеприпасе. Оперенный подкалиберный снаряд прятал в себе электромагнитную бомбу. Стоит о с е Зевса хоть немного проникнуть под щиты противника, как вся электроника врага превратится в хлам, годный лишь на переработку. Дим склонился над тетрадью. Интерфейс в одну секунду распознал и загрузил коды доступа. Парень, как и прежде, не собирался пользоваться ложементом дистанционного управления. Зачем тебе сервисные пас-коды? Ты пилот и должен управлять ботом, а не проводить диагностику. Я буду управлять ботом напрямую через нейропорт, мальчик мой. Ты же в курсе, что это не транспортная телега или погрузчик, это настоящий боевой бот. Голос Висмута был таким же спокойным и насмешливым. Он разговаривал с Димом, как умудренный профессор со студентом без перспектив. А еще я в курсе, что л о ж е м е н т ы нейроуправления имеют доступ. к...» Сохраненной в интерфейсе и н ф о р м а ц и и отвечал Дим с закрытыми глазами. Сейчас все его внимание было приковано к изучению узлов управления громовержца. Мальчик мой, в правилах кулуарной игры я позабыл больше, чем ты когда-либо сможешь выучить. Голос Висмута изменился, насмешливость пропала. сменившись твердыми нотками. Что ты думаешь, что я не в курсе про эту записку от Анастасии или того, что ты не простой ремесленник, прибывший постигать азы роботостроения? Вы знаете то, что я знаю. Я знаю, что вы знаете, что я знаю. Произнес Дим избитую фразу. Отрицать слова Висмута не имело никакого смысла. Азы р а б о т о с т р о е н и я я могу преподавать и сам, но не в этом суть. Вы сделали ставку на меня не просто так, и с моей помощью вы хотите занять место г е р ц а Но еще я знаю, что за вами стоит иная сила, кто-то даже более могущественный, чем технократы. Как из-за тобой. Теперь в голосе Висмута звучали серьезность и уважение. Мы не пешки, но фигуры в шахматной партии. Это не значит, что у нас нет собственных амбиций, так? Людям свойственно мечтать, даже когда над ними занесен домоклов меч. Господин Технополит, мне кажется, что моя голова в безопасности, пока от меня что-то нужно моему врагу, я буду жить. А вы можете сказать про себя то же самое? Ответил Дим, то, что уже давно витало в его голове, но оформилось в конкретную мысль только во время этого разговора. До начала боя меньше трех минут, вам не пора в ложу. Человек не машина. Мозгу трудно представить себя в ином теле, поэтому на владение ботом нужны сотни часов практики, чтобы пилот чувствовал машину как свое тело, чтобы знал ее капризы как капризы своего тела, вроде непереносимости некоторых продуктов. Но Диму были чужды эти проблемы, и неважно. Как он управляет механическим телом, лежа в ложементе, через нейропорт или же по-старому д ж о й с т и к о м Две лапы манипулятора Дим вооружил примитивными булавами — оружие первобытного человека, простое и безотказное. Наверное, со стороны зрителей этот выбор выглядел вульгарным. Вон у Алины Лабаевой, вернее у ее бота, выбор оружия был более стандартным: широкий палаш с цепной пилой в одной руке и интегрированный ракетомет в другой. Что из этого опаснее был еще большой вопрос: с одной стороны, ракетная установка вещь грубая, прямолинейная, один выстрел, одно пробитие. И много урона. Все, что любит публика, приходящая посмотреть на арену боевых мехов, яркие взрывы, груды покореженного металла и десятки тысяч империалов, горящие под виск толпы. С другой стороны, цепная пила с зубьями из нового кемертового сплава – это же л а б а е в Армс! Лет десять назад, когда Арсмаш выпустил первые разведывательные б о т шестого поколения Арту Тень, все их машины имели в комплекте контактное оружие в виде цепной пилы. Устройство механического оружия было простое, а вот материал, из которого была отлита одноразовая цепь. удалось повторить лишь спустя годы, уже когда Конфедерация заключила мир и со странной истинной империей Японии, и с дрейфующим сегунатом к у р а тогда, кстати, и пал сегунат м и н а м о т о казалось бы, какая глупость в втором веке, когда решает калибр использовать оружие ближнего боя. Но над этим нововведением смеялись до момента, пока публика не увидела, как лезвие, в ы с е к а я шестиметровый фонтан искр, вскрывает монолитную стену доминиона как пищевой рацион. Именно после этого над проходной завода Арсмаш появились корпуса первых ботов Ассаситов Конфедерации. И вновь вместо гонга выстрел из орудия. И вновь мозговые выверты Дима превращают конкретного противника в девушку, что пилотирует бот во врага, аморфного, но заклятого и недостойного сострадания. У него позже будет время подумать о морали, а сейчас... Силовой щит противника моргнул, и по их сенсорам резанула вспышка. Девушке на долю секунды пришлось снять защиту, чтобы выпустить рой мин. Дим запустил таймер. На стальном мяснике боевом б о т е семьи Лабаевых стояла незнакомая Диму минометная установка, ее скорость перезарядки была неизвестна. Раздался взрыв, громоверца окутал огнем и черным дымом. Силовая броня выдержала залп, но мины слизали 74% заряда энергонакопителей щита. Дим сориентировался мгновенно, перевел все энергозатратные процессы в режим гибернации, отключил противолазерную защиту и кинетические компенсаторы. Накопители силового щита стали бодро впитывать энергию от реактора. Надеяться на то, что скорость перезарядки силовых щитов громоверцев выше времени перезарядки минометной батареи мясника, не стоило. Тем более, что миномет неодиночный. акассетного типа. Ракеты стартуют по одной, постепенно просаживая силовую преграду, и когда та падет, остальные снаряды начинают кусать уже броню самой машины. Вот только у миномета кассетного типа есть один важный недостаток – временной зазор. На который необходимо снять силовой щит во время залпа выше, чем у одиночного орудия, существенно выше. Второй залп грянул через шесть целых тридцать одну сотую секунды после первого. Лабаевы в очередной раз превзошли себя. Такая скорострельность для кассетного миномета сродни пулеметной очереди. В этот раз в процессе запаса энергии с и л о в о й брони осталось всего девять процентов, и это, несмотря на то, что реактор работал только на нее, и вновь з а т и к а л таймер. Дим перебросил распределение вооружения в режиме ближнего боя, полностью отключил силовой щит, зато сервомоторы и гидравлику манипуляторов перевел в режим форсаж. Алина Лабаева проиграет через четыре целых тридцать пять с о т секунды. И дело тут не в том, что она бездарна или девушка, просто у нее мало опыта, ей не повезло. Левый манипулятор с булавой заведен за спину за долю секунды до того, как на таймере появился ноль. Громовержец вскинул суставчатую лапу в сторону врага и снаряд весом три с лишним тонны устремился на противника, метя в миномет. Дим мог бросить его и раньше. Силовой щит не сработал бы на снаряд с такой низкой скоростью полета. Но не факт. Что при прямом попадании в минометную батарею удалось бы ее повредить. И еще более вероятно, что мясник просто не отбил бы булаву. А вот сейчас курсовой миномет сработал четко по таймеру, щит спал, и едва завершилась перезарядка, разразился новый залп. Вот только булава, ставшая по воле Дима метательным молотом, уже находилась слишком близко. Череда и з д ю ж и н ы взрывов слилась в один, и часть разрывающихся снарядов еще даже не покинула жерла миномета. Мясника порядочно разворотило, но недостаточно, чтобы Дим чувствовал себя удовлетворенным. Громовержец рванул на врага. И мясник, упреждающе, поднял свой меч, который хищно загудел цепной пилой. Вторая булава встретилась с острыми зубами цепного меча, вновь озаряя арену искрами раскаленного металла. Мясник подался назад от инерции соприкосновения оружий, но не надолго. Он выровнялся и стойко держал удар. А его единственное оружие уже вгрызлось в г р ы з л о с ь в булову на глубину в полторы ладони. Еще немного, и сталь б у л а в ы которую меч резал как масло, сдастся, оставив в руках Дима лишь бесполезный кусок рукоятки. Но так было нужно. Когда шина цепного меча углубилась до половины толщины б у л а в ы Дим сдал назад. в ц е п и в ш и с ь обеими манипуляторами в цилиндр ручки своего орудия. Момента силы хватило, и цепной меч с широким лезвием не выдержал, шину полого внутри меча согнуло, а шестерни внутри заклинило. Но мотор, приводящий цепь в движение, продолжал надрывно работать, от чего цепь лопнула, превратив грозное оружие в кусок гнутого металла. Дим, вернее его бод громовержец, отбросил булаву вместе с застрявшим в ней цепным мечом и вновь ринулся на противника. Алина, вернее мясник, была готова к этому физически, но не морально. сказывалось отсутствие опыта. Дим вывернул мощность хаверов на максимум, отчего те выли будто турбины космолета и, подперв вперед одновременно сцепившись манипуляторами с мясником. Дать раненому противнику ответить не входило в его планы. Сто тонны й громовержец, подобно богу. взмыл на добрые два метра над противником и продолжал двигаться вперед. мясник, наконец поняв, что задумал его противник, подался было назад, но манипуляторы держали крепко. Хавера начали сжечь обшивку, краска на мяснике загорелась, металл стал мягким, как воск, его поверхность пошла рябью. И начала оплывать. Наконец электроника внутри мясника сдала, не выдержав температурных скачков. Бот перестал дергаться, затем загорелся, чедя под потолок клетки, и только тогда Дим, почувствовав вкус победы, отпустил манипуляторы врага и отстранился. Сбавив мощность Хаверов, пока те не начали перегреваться, подходя к пределу, подплыл к своему сломанному оружию, в котором заклинила м е ч и отдал команду на возвращение в ремонтный док клетки. Внимание, у вас появился навык управления боевым ботом 3. Для сдачи аттестации и покупки лицензии оператора боевых ботов вы можете обратиться в Куб Воинов. Стоило открыть глаза, как в уши ударил гомон толпы, п е р е м е ж а ю щ и й с я с рёвом хавер двигателей громовержца. По мнению Дима, такое шасси для бота воюющего на арене было необоснованным расточительством, но преемник и будущий зять Герце имел на этот счет другое мнение. Искра старший сидел перед Димом на роскошном деревянном стуле, откуда только взял его посреди грязной мастерской, и внимательно смотрел в глаза своему пилоту. Ты победил, сказал он спокойно, кажется даже грустно. И этот б о й с к скорее всего, войдет в историю клетки. Это плохо? – ответил Дим, двигая плечами, чтобы размять затекшую, как от лежания на бетоне, спину. Хорошо, мой мальчик. Разумеется, хорошо. Вопрос в другом, как ты победил? Не была ли твоя победа совпадением? Скажи мне, как ты с д е т о н и р о в а л снаряды в миномете Лобаевых? Электроимпульс в булаве, или может подговорил их техников? В вашем интерфейсе есть секундомер? Вопрос был риторическим, поэтому Висмутиска предпочел на него не отвечать, и Дим продолжил: «Я рассчитал время перезарядки миномета и, бросив булаву, просто перекрыл мином выход. Первые ракеты взорвались в непосредственной близости от орудия и спровоцировали детонацию остальных. Так просто?» Висмут позволил себе продемонстрировать удивление, а это такая роскошь, которую тех на поле не может позволить себе п р и с в и д е т е л я х Воевать вообще очень просто, гораздо сложнее заканчивать войны. Дим сам того не желая изрёк философскую мысль. Были ли это его слова, или же принадлежали кому-то из великих, он не знал. Да вы же мой друг философ! Неожиданно улыбнулся и с к р а в и с м у т А что, если бы тигрица не выстрелила по перезарядке? Висмут. Вы же сами сказали, этот бой войдет в историю клетки. А история не терпит с я с л а г а т е л ь н о г о наклонения. Ушел от ответа Дим. Кто мой следующий противник? После этих слов Висму улыбнулся. Не хорошо так улыбнулся. Твой земляк и учитель Тед Шадо и его новый боттерст. третьего поколения. Его пилот-герой, проявивший себя в бою, р о м л е р м Внутри у Димы зашевелилось что-то нехорошее, очень нехорошее.